Шурк проснулся, — сказал Мишаня, — и лицо его смягчилось, разошлись жесткие морщины возле рта и над переносием. Он быстро поднялся, ушел в комнату и вскоре вернулся с мальчиком, розовым сосна Мальчуган был кудрявый, он удобно устроился на отцовской руке и хмуро разглядывал гостя. — Ну давай, занимайся с сыном, — сказал Костенко, поднимаясь. — Я пошел. — Вы это, не обижайтесь, я ведь не против вас лично, а против кого-то лично. — Что же мне тогда с тобой было делать, Мишаня? Ты же закон приступал. Мишаня подбросил сына на руке и усмехнулся. — Видишь, какое дело, Шурик? — Смотри, закон не приступает, а то упрячут вас строг. Мальчик засмеялся и дернул отца за ухо. — Ты не очень-то посоветовал Костенко. Сейчас дети умными растут, умней нас с тобой. Не надо ему знать что тебя сажали. Не шути так. — Отцу мы до тюрьмы не зарекайся, так говорится?